— Дима. — Семь с половиной минут. Даже если бы неповоротливый лимузин тронулся с ним одновременно, ему ни за что не домчать столь быстро. Чтобы добраться до квартиры, десятый этаж, лифт, к счастью, подошел сразу, надо еще две минуты. Надина, бывшая одноклассница на своих несуразных каблуках, явно поднималась бы дольше. — Теперь ключи. Опытному взломщику, чтобы определить, какой из них подходит к какому замку, нужно не более секунды. Дима, человек законопослушный, потратил на опознание почти минуту, и здесь Сладковый, хозяйке, проиграл. Но ведь и звонка от Надьки, ты обязана сообщить немедленно, когда Людка ее покинет, тоже пока не было. Будем надеяться, девчонки до сих пор сидят в палате, пьют чай и пытаются побольнее уколоть друг друга. А вдруг Степан подвёл, и с Надькой что-то случилось? Мелькнула шальная мысль. Однако Полуянов усилием воли её отогнал. Не такая уж сладкова психическая чтобы убивать прямо в больнице, да ещё после того, как она с такой помпой туда явилась. Да и вообще, убийца ли она? Дверь... Ведущий в обитель сладковый с легким скрипом растворилась. Диме показалось, что в квартире рядом прошелестели шаги, а глазок затмил чей-то глаз. Будем надеяться, что Людмила не поддерживает теплых отношений с соседями, и те не станут вызывать милицию только потому, что в квартиру ближайшей жилички явился невидный здесь прежде мужчина. Он аккуратно затворил за собой дверь, включил свет, обшарил взглядом прихожую, нет ли указывающих на охранную сигнализацию проводков. Знакомые богачи, правда, рассказывали, что сигнализация с проводами и датчиками на окнах — это вчерашний день. Современные охранные системы невооруженным глазом не разглядишь. Вдруг у Сладковой как раз такая. Но что оставалось? Приходилось рисковать. Как сказала бы вредная Надька, Сам такой план придумал. Дима аккуратно натянул поверх ботинок больничные бахилы, спрятал руки в тонкие резиновые перчатки. Теперь он выглядел вылитым домушником, если милиция явится, сомнений в этом у неё не возникнет. И вошёл в гостиную. Странное то было зрелище. Планировка квартиры оказалась точно такой, как у Надюхи. Две комнаты, побольше и поменьше, две узкие дверцы, ведущие в удобство, шестиметровая кухня. Для одного человека — рай. Двоим уже тесно. А миллионы людей, это уж Дима по своей журналистской работе знал, в таких квартирках по 4- пять человек ютятся. Сладкова явно проживала одна. Одинокие женские квартиры, будь их хозяйка хоть новоявленной миллионершей, хоть скромной библиотекаршей, можно определить с первого взгляда. Типично бабский уют. Подушки с вышивкой, глянец журналов на столике, календарь с котятами на стене. В углу серой змеей свернулись колготки, на спинке кресла забыт бюстгальтер. Надьку он уже натренировал, та свое белье держала в ящике. А Сладкову тренировать было явно некому. И дом работницы квартиру, кажется, не посещала. Удивительно, лимузин есть, а пыль протереть некому. Или лимузин предназначен на выход, чтобы других поразить, а на собственное удобство Людмиле плевать. Впрочем, ему сейчас было не до психологии хозяйки. Надо в две секунды, как он сам грозился Надюхе, осмотреть квартиру. И попытаться найти хоть одну улику, что могла бы указать на причастность бывшей отличницы к убийству и двум покушениям.